Я не выдержал, хрюкнул и заржал, несмотря на всю маскировку. С разных сторон раздалось такое же тихое, но единодушное мужское ржание. Веселье было прервано докладом Дегтярева, подтвержденного малым. «Прибыли три грузовика, набитые солдатами в форме НКВД, и легковушки, из которой вырезали двое командиров высокого ранга и один из наших в камуфляже разгрузки с АКС 74 с подствольника». «Вас понял» наблюдать Надеюсь, сюрпризов не будет. Тут на связь вышли прибывшие. Феникс, это Халзан. Мы на месте. Халзан, вас видим. Вместе с судоплатом идете вдоль палаток к зарослям. Там вас встретят. Вас понял. Еще через 10 минут я сжал Судоплатову руку, и на него со всех сторон смотрели удивленные глаза. Не каждый день увидишь живую легенду. Он одобрительно кинул глазами нашу позицию и множество вооруженных людей. Решили подстраховаться, Сергей Иванович. — Знаете, не я, а мои поломанные ребра. — Понимаю. — Мы отошли, надо было серьезно поговорить. — Что с Лебедевым и теми, кто стоит за его Ивакьяном? Лебедева попытались вывести из города на лодке, перестрелки он и те, кто его вывозили, были убиты. Морячки перестарались. Прискорбно. Специально? Нет, все проверили. Но лучше так, а и в океан? Там ниточка тянется в ЦК и пару серьезных комиссариатов. Да к тому же и в регионах несколько фигурантов нарисовалось. Сходу ничего сделать не сможем, если действовать сгоряча, получим междоусобицу, особенно когда начинается битва за Москву. Дадим противнику по зубам, а там по-тихому начнем давить этих паскуд. В руке у него щелкнул сучок, который он силой сжал. Со стороны даже невооруженным взглядом было видно, как устал и в каком нервном напряжении находится этот человек. Что будем дальше делать? По нашему мнению, надо срочно выводить людей из-под Борисполя. Надо. Но высшее руководство страны не совсем уверенно мы можем засветить таким образом ваше присутствие 80 тысяч бойцов красной армии Сергей Иванович вы что думаете мы такие бессердечные не надо на меня давить вы сами понимаете что сейчас стоит на кону и если мы дадим Гитлеру повод и достоверную информацию он быстро договорится с англичанами и американцами и они всей толпой на нас навалятся и тогда придется просить вас предоставить нам ядерное оружие А в том, что вы его сможете достать, мы не сомневаемся. И? Я жду решения, но готовиться будем. Мы готовы. В ожидании танки, боевые машины, пехоты, средства ПВО для прикрытия эвакуации. Тем более ваши проблемы, это уже давно и наши проблемы. Он невесело улыбнулся. Только это и радует. Неловкая пауза. Но Судоплатов был бы не тем человеком, которого я знал. Он сразу переключился на деловой тон. С чего начнем? уводите в госпиталь и присылайте инженеров. Будем прокладывать дорогу для спуска техники. Хорошо, сейчас распоряжусь. Вы там что-то про груз для нас говорили, а то уже чувствуется дефицит горючего продуктов. Да и сторонников у нас прибавилось. Сергей Иванович, это, конечно, не мое дело, но вы не сильно рискуете в своем мире, увеличивая количество посвященных. А вдруг установка окажется в руках, скажем так, людей, не совсем симпатизирующих СССР? Не беспокойтесь, это вернулся майор Дегтярев, привез два десятка элитных бойцов, боеприпасы к современному оружию и много образцов военной техники, которые могут заинтересовать советских конструкторов. Пока Санбат и Хостчасть в срочном порядке переводили на другое место, на грузовиках привезли еще две сотни бойцов, с васильковыми фуражками, которые деловито оцепляли район и удаляли всех лишних. Чуть позже прибыли военные инженеры, демонстративно делающие вид, что не видят пятнистых, вооруженных до зубов боевиков, и быстро определили объем работ сделали разметку и через час часть бойцов НКВД, похватал лопаты, приступили к рытью, прерывающимся на взрывные работы. Все это проходило на фоне канонады на фронте артобстрела Инкермана и нескольких массированных налетов на город немецкой авиации. Мы пару раз открывали портал и перетащили на эту сторону Зушку, ДШК и 5 ПЗРК «Игла», которые тут же заступили на боевое дежурство для прикрытия места выхода от возможных налетов авиации. Были, правда, предложения вытащить Шилку, но я не позволил на волне энтузиазма разбазарить добро и указал, что тем, кому охота построять в немцев, и еще успеют оторваться под Борисмаром. Кабина уже была сделана что-то похожее на спуск, и разогнав народ, чтобы не шокировать видом появляющихся из ниоткуда необычных боевых машин, открыли портал и вывели БТР, БМП, грузовик с дужкой. Затем колонна, в которой были оба бензовоза, два Урала, ГАЗ-66, в сопровождении двух машин НКВД и нашего БТРа, отпалась в Севастополь за горючим продуктами и боеприпасами. Учитывая то, что в ближайшее время тут ожидался проход нескольких тысяч человек с техникой и грузами, спуск укреплялся и в некоторых местах даже бетонировался. Ради такого случая мы не пожадничали и спустили со своей стороны несколько бетонных блоков, которыми укрепили дорогу. В это же время, благодаря стараниям Судоплатова, вокруг точки выхода организовывался целый укрепрайон. С той стороны холма уже вовсю рылись окопы, Размещалась артиллерия, станковые пулеметы, минировались подходы. Как апофеоз всего этого, было прибытие под вечер двух зенитных батарей. Из Москвы наконец-то было получено добро, из большой земли ночью самолетами были доставлены несколько десятков медицинских специалистов, которые должны были помочь в оказании медицинской помощи, выводимым из-под Борисполя войскам. За весь день бензовозы и присоединившиеся к ним грузовики успели сделать 5 рейсов, доставив на нашу базу более 100 тонн горючего и горы продуктов. Такое изобилие привело всех, кто был задействован в операции не то чтобы в экстаз, но веру в будущее в людей вселило, особенно это касалось вновь прибывших. Колонна необычной техники, проносящейся по улицам Севастополя, вызвала всеобщий интерес не только жителей города, но и немецких самолетов, один из которых, пользуясь отсутствием русской авиации, попытался атаковать бензовозы. Глушилка, установленная на БТР, не позволила немцам провести групповую атаку, а самый наглый из них был сбит зенитной ракетой ПЗРК «Игла», за что прапорщик Кавтайкин получил нагоняй, засветив секретную технику. Но это делалось для порядка, все прекрасно понимали, что было бы, если б бензовоз разнесли на улицах Севастополя. Ближе к вечеру основные запланированные мероприятия были завершены. На месте, где раньше располагались Сан-Бат и дивизии, защищающей северо-восточные подступы к городу, появился целый медицинский палаточный городок. Никто из привлеченного медицинского персонала не знал, откуда поступит такое количество раненых, и слухи, гуляющие по лагерю, были один фантастичнее другого. К же наличие в качестве охраны сводного полка НКВД добавляло необычности в ситуацию. В как все дороги были забиты машинами, повозками, телегами, на которых предполагалось развозить раненых по госпиталям. В этой ситуации проведенные организационные мероприятия советского руководства в условиях дикого дефицита времени вызывали уважение. Оставив небольшой заслон из двух своих людей под Севастополем, мы вернулись на базу, где уже заканчивались последние приготовления для начала операции. Нашим доморощенным стройбатом ангар, прикрывающий от внешней среды оба портала, конечно, не был построен, но вот навесы и стены они уже успели сделать и как-то огородить путь следования транспорта. На каркасы из профилей закреплялось кровельное железо. С двух сторон по пути возможного следования потока людей и грузов соорудили нечто похожее на сторожевые вышки с установленными там пулеметами и АГСами. Исходя из предварительного расчета, получилось что такое количество раненых мы просто не сможем перевести автотранспортом, поэтому пришлось прибегать к поиску альтернативных возможных решений. С первой партии должны были выйти наши медики Марина, Ольга и военврач третьего ранга Гришин который уже больше месяца изучал современную медицину в бункере. В их задачу входила дополнительная сортировка раненых по очередности эвакуации. Также были подготовлены несколько санитарных команд, облаченных в защитные костюмы и противогазы. Все они снабжались особыми метками, видимыми только в ультрафиолетом свете, и электронными ключами, которые на специальном несъемном креплении закреплялись под одеждой, Так мы надеялись избежать возможных попыток проникновения в охраняемую зону бункеров во время всеобщей суматохи. Но нас было мало, поэтому судоплатов по нашей просьбе привлек более 80 человек из состава полка НКВД для проведения эвакуации раненых. Все они были облачены в советские защитные костюмы и противогазы сороковых годов, которые им строго-настрого было запрещено снимать при проведении операции. Когда на той стороне стала смеркаться, разведгруппа проникла через первый портал и установила контакт с командой неокруженной группировки, которая еще неделю назад было извещено о возможной эвакуации и прибытии специальной группы НКВД. Картина, которую передавала камера с той стороны, конечно, ужасала. Перепаханная воронками поле, трупы, раненые, разбитая и замершая без горючего техника, сотни людей, потерявших надежду. Когда мы получили подтверждение об установлении контакта под Борисполь, вышли несколько ударных групп, сразу взявшие под контроль район портала. Судоплатов вплюнул на все запреты, не утерпел и по согласованию с нами, прихватив двух своих охранников вместе с нашими бойцами, прошел через портала на ту сторону. Для усиления вслед пехотинцам переправили 4 танка, 4 БМП, 2 бронетранспортера, шилку и даже автоматический 82-миллиметровый миномет «Василек», презентованный полковником Лукичевым, предполагавшим, что аппарат будет интересен советским конструкторам. Лейтенант Павлов, мозг, получил в руки новую стреляющую игрушку, притом обеспеченную большим количеством боеприпасов, уже давно горел желанием ее опробовать на противнике Все это тщательно маскировалось, окапалось и готовилось для отражения удара. По договоренности с Судоплатовым мы все-таки согласились в закрытых машинах переправить на ту сторону батальон НКВД, который сразу же занял дальние подступы к точке выхода портала. Появление такой силы взбудражило потерявших надежду советских воинов. Местные медики под руководством Марины, Ольги и Гришина быстро сортировали раненых и на тех, кто подлежал эвакуации в первую и вторую очередь, располагали возле портала. В это же самое время из воздуха на ту же на выползли наши два Урала, шиши, газобитые боеприпасами и продуктами. Их быстро стали разгружать, прекрасно понимая ценность привезенных грузов и растаскивать по частям, державшим оборону. Отдельно работала группа технических специалистов, проводящая работу, сходную с деятельностью наших медиков. Только они проводили выборку боевой техники, которую нужно было вывозить в первую очередь, и которая может быть полезна при обороне Севастополя. Для их нужд мы выделили несколько трофейных немецких тягачей, и не поскупились, буквально оторвали от души Т-3, который умыкнули у противника во время боев под Фастовым. Пока установка была отключена, положенные полчаса, отряды санитаров, надев противогазы, закрыв носилки с раненными полиэтиленами и одеялами, выстроились перед порталом. Включение. Из воздуха появился пандус, вышел человек, махнул рукой и несколько сотен человек, организованной колонной, с носилками побежали через портал в будущее. Там по широкому коридору, через открытые ворота, выбегали на улицу, освещенную яркими фонарями. Пробегали 40 метров по стылой земле, очищенной от камней, провинившимися учеными. Снова через открытые ворота в похожий зал, по такому же пандусу, выбегали уже под Севастополем, где организовано сгружали носилки. Затем они подхватывали ящики с грузами и, пропустив машины, которые тоже вывозили раненых и тащили на буксире технику, которая могла пригодиться при обороне Севастополя, дождавшись команды, снова неслись по тому же маршруту, но уже обратно. За один сеанс работы установки получалось сделать два рейса санитарных бригад и с учетом грузовиков удавалось эвакуировать более двухсот человек. Потом снова получасовой перерыв, подготовка и кросс. За ночь таким образом удалось перетащить более полутора тысяч человек. Это был показатель. За время боев численность окруженной группировки сократилась до 60 тысяч, с учетом того, что боеспособного состава насчитывалось не более трети. По самым скромным подсчетам, для эвакуации всей группировки такими темпами нам потребовалось бы не меньше месяца, что, конечно, никого не устраивало. Поэтому необходимо было усовершенствовать систему, но в условиях дефицита времени на ум приходило только одно. Коридор между установками укреплялся, накрывался крышей, герметизировался, насколько это было возможно, и большая часть бойцов должна была своим ходом идти через портал. Поэтому, когда в прошлом наступил рассвет, наш штрафной строительный батальон снова приступил к работам. Тут мы не скупились, и застахановский труд люди премировались усиленным пайком. Слух о такой возможности подработать быстро распространился по городу. Несмотря на режим секретности, и вскоре к строительству присоединились и другие ученые, незамеченные в махинациях. А позже, получил разрешение, в сопровождении охраны подъехали еще человек 30 желающих подзаработать на хорошо оплачиваемой работе.